Фланг и тыл врага. Растянув бригаду полковника Топоркова, я с рассветом 1 ноября, с четырьмя полками, скрытно пройдя лесом, неожиданно вышел в тыл противника и, развернув первую бригаду, атаковал его. Неожидавшие удары удара красные бросились к Ставрополю, преследуемые полковником Бабиевым с Корниловским полком и несколькими сотнями Екатеринодарцев.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 Вскоре около нас стали посвистывать пули. Огонь учащался, несколько казаков и лошадей было ранено. Развернув полки, я выхватил шашку и лично повел их в атаку. Тружно громко раздалось «Ура!», сотни понеслись, огонь стал беспорядочным, притих и, наконец, в рассыпную из монастырской ограды и уличек поселка побежали люди.